Это все. Получив на руки приказ, я покинул кабинет, немного ошарашенный. В видениях ничего такого не было. Будущее теперь мне неизвестно. Но так даже интереснее. Однако приказ есть приказ. Не знаю, чем руководствовался Николай. Нужно выполнять, так что стал все оформлять. Но там по-тихому и узнал, что меня банально подсидели. Шепча на ухо главнокомандующему, что я не справляюсь. Держу суда в тылу. Отдачи у флота нет. Ага а почти всю артиллерию на Северном фронте у противника не мой флот выбил. Вот и нашептали, все же убедили. Хм. Вообще, последний месяц я в шести своих телах работал по тем, кто убил Николая в видении. Хорошо прорядив их. Там и два великих князя было. Николай с подозрением поглядывал на меня при встречах, а тут, видимо, все наложилось, и банально спасая родню, решил сослать подальше, что и сделал. Воспользовался возможностью. Да, тогда вполне сходится. Насчет альфа пока разговора нет. Думаю, и его куда отправят, но позже. Потому как у того 9 сентября венчание с Анастасией, баронессой Кноп, и Николай не допустит, чтобы это сорвалось. А вот потом... Ну что ж, на юг так на юг. Зима теплее пройдет, чем тут на севере. А пока стоит поторопиться в штаб и до передачи дел оформить перевод некоторых офицеров на юг вместе со мной. Все равно новый командующий старой закалки погонит этих девиц в военной форме прочь, а я сохраню костяк. Все же кое-чему их научили. И не хотел терять даже этого. Много сил вложено было. Посыльные разбегались и разъезжались доставить приказы тем офицерам, которых я забирал с собой. Из тех, что доступны. Ольгу тоже снимал с флагмана. Со мной едет. Оформил перевод». Всем офицерам поступил приказ завтра за час до заката с вещами прибыть в определенное место за городом. Заберу их на своем дирижабле. Раз приказ стоял отбыть немедленно, задерживаться не буду. До вечера в штабе пропадал. Но все успел сделать, включая сдать должность преемнику. Тот ранее командовал крейсерским отрядом Балтийского флота и имел чин вице-адмирала из Ретроградов. То, что он погубит новый флот Ры, который, к слову, и на эскадру-то не тянул, это сто процентов. Что ж, передал четыре дирижабля. Вон как Николай ловко вывернул, чтобы их получить. И теперь с глаз долой. Зря. Я еще хотел передать, но теперь уже все. Лавочка закрыта и для флота, и вообще для России. Пусть сами строят или угоняют. Теперь это дело принципа. Для себя и своего флота еще мог выдавать — «А когда ногой под зад, то теперь всё сами. До Вестового я отправил к себе во дворец. Прислуга мои вещи, как и других близнецов, кроме Альфы. До супруги Бетты готовила, завтра уезжаем. Поэтому заехал на машине. Это личное, служебный уже сдал. Сам за рулём был. И покатил за город с Яноком, Андреем и Алексеем в салоне. Губин три дня назад получил чин капитана второго ранга. Находился в столице. Ремонт гондолы и жёсткого корпуса проводил. Под обстрел земли попали. Кстати, через неделю возвращаются в строй возмездия. Ремонт подходил к концу. Приступали к ходовым испытаниям. Новая команда уже готовится принять его. Так что пять судов будет в штате флота. Что по малым и средним, то да, я собирался их забрать. К сожалению, альфы и Ольги не было. Те на флагмане устроили глубокий рейд в тыл противника. Работали по аэродромам. Сейчас уже возвращались. Должны успеть к обеду завтрашнего дня вернуться. И Александра не было. Свеценна ушел на Центральный фронт. Впрочем, тот уже сообщил капитану судна, что за перестановки на флоте и покинул дирижабль на лету, выпрыгнул с парашютом. Причем капитан и не думал его отпускать. Своим приказом задержал, так что то, как тот покинул судно, для многих стало неожиданностью. А чего хотели? Бета покидает флот, вот и остальные и с ним. Осталось только с Альфой решить. Но, как я уже говорил, с ним надолго не задержится Не будут его держать и тоже куда-нибудь сошлют. Впрочем, ждать я и тут не буду. И подам от имени Альфа прошение на перевод следом за бетой Думаю, удерживать не будут. Только попрошу задержаться в столице, чтобы справить свадьбу, и уже с молодой супругой отбыть на юг. А вот то, что бета вопали, это поняли все. С командования флота переводят командующим авиации. Это сильное понижение в должности. Пусть новообразованный флот на эскадру не тянул, факт есть факт. Ну и все, с Николаем мне дальше не по пути. Да пошел он, вот что я скажу. А достал в край. Стоит добавить, что аэроплан — это не отдельный род войск. Авиационные отряды входили в отделы разведки, фронтов и флотов для ведения этой самой разведки. А в последнее время и для метеорологической разведки воздушные бои случались и не раз, но пока их было мало. Вообще, с аэропланами в Российской императорской армии все плохо было. Производства нет. Собирали из иностранных деталей зачастую сильно устаревшие машины. Впрочем, на данный момент отряды, пополненные, снова были на фронте. Так что многого я не ожидал. 15-20 старых латанных аппаратов на весь флот — это уже будет хорошо. В строй вошла летающая лодка М-5. Я присутствовал в приемной комиссии в теле Альфы. Бетта тогда занят был но она только-только начала производиться, поэтому моя должность не начальник авиации, а скорее начальник разведки флота. Или я чего-то не знаю. У Бахерева выясню. Однако для моей новой части нужны самолеты, запасы запчастей боеприпасов, моторного масла и бензина, автотехника, да много чего. И это нужно добыть. Поэтому решил отправить младших близнецов в тыл к противнику, Пусть посетят те аэродромы, что ближе к югу, где мои дирижабли их еще не бомбили. И ночами скрадут все, что нужно. А пока летят, то по пути Александра подберут. Посадка у того прошла хорошо. Поцарапался, на лес опустился. Но исцелением уже убирал проблемы и шел к ближайшему полю, где его где-то через сутки подберут. А уже завтра Бета на своем личном и последнем дирижабле заберет жену, 17 офицеров, что вывел из состава флота, Они станут временной командой, и последующий полет на юг нас ожидает. Вот такой план. Что по дирижаблям? У меня осталось два. Копия погибшего Феникса, на нем младшие полетят. И второй тип — это убийца дирижаблей. Я его не передавал. Именно на нем с офицерами и полечу на юг. Я сам сидел за рулем Роллс-Ройса. Шофер был в наличии, в составе прислуги дворца, но не брал в этот раз. Свидетеля мне не надо, так что, когда темнеть стало, Я уже удалился от столицы километров на 15. Ветерок устойчивый, но ничего. Яник, у которого и был дирижабль в хранилище, достал его. Встав на сиденье машины, и тот, появившись, стал дрейфовать. Пришлось пополю на машине нагонять, чтобы Алексей ухватился за веревочную лестницу и поднялся наверх. Он дальше, находясь в рубке, остановил судно, и малые по лестнице поднялись наверх, а я покатил обратно. Свои вещи те в хранилищах уже держали, так что судно, если не на форсаже, то выше крейсерской скорости летело. В полете кто отдыхал, кто за управлением, а кто и обходил посты, проверял состояние судна. Вроде и мало использовалось, но налет уже есть. И новым его не назвать. Так что отслеживать все требовалось. Да и движки уже скоро менять понадобится. Ресурс у них небольшой, летит только так. Сам я в теле Бетты катил обратно ко дворцу, размышлял. Есть авиашколы, что готовят летчиков, но, как ни крути, их постоянно не хватало. Набор дополнительный сделали. Да не один, но ситуации это особо не исправило. Поэтому нужны летчики. А где их взять, когда на них очередь других командиров выстроилась? Близнецы самолеты достанут. А кого в кабины сажать? Те, кто школу заканчивают, уже расписаны по подразделениям. Не вырвать. Понятно, что в Севастополе стоит развернуть свою авиашколу и училище авиамехаников под эгидой нашего флота. Но когда еще будет результат? Это на будущее. Результат нужен уже сейчас. Поэтому я так прикинул и решил, надо забирать летчиков у противника. В смысле найти офицерские лагеря военнопленных и поискать там русских летчиков, сбитых в бою. Может, механики будут. В общем, отсортировать тех, кого освободим, и вывести к нашим. Используя дирижабли, нужно будет сделать десантный модуль, чтобы как можно больше взять людей. Что по остальным, то офицеров, конечно, заберем. А остальных? Да пусть партизанят. Оружием я их обеспечу. Нужных специалистов вывезем. Остальным дело в тылу противника найдется. А Кавказский фронт уже половину Болгарии освободил и двигался дальше. Пригодятся ему офицеры в качестве пополнения. Думаю, после плена многие захотят поквитаться с недругом. Это, конечно, не план, так, наброски, но мне нравится. Вернувшись, ужинать не стал, уже ужинал перед выездом, так что посетил душ, сам я в форме ездил, отдал ее прислуги в чистку, поработал в кабинете и отдыхать. А вот с утра, после завтрака, начал принимать посетителей. Немало кто побывал у меня, интересовались, что происходит. В опале же. Объяснял, что подсидели. Да и Николай мной недоволен но прямо не говорил намеками. Мол, вечером отбываю на юг, получил новое назначение. Многие из посетителей старались выяснить, куда политические ветра дуют и чего им ожидать. Двое так вообще намекали вступить к ним в партию, где недовольные Николаем были. Не всех прорядил. На заметку их взял, не без этого. После обеда, ближе к двум часам дня, вернулся Орел, встав у своей причальной мачты. Ольга и Альфа покинули борт. Сама Ольга уже в курсе, что ее вывели из списочного состава экипажа «Флагмана» и дали направление на юг, поэтому вещи не оставляла. Капитан «Флагмана» тоже предупрежден, что лишился одного офицера, но запас обучен. Есть из кого выбирать. Резерв флота не пустой. Я уже отправил свою личную машину на аэродром забрать брата и супругу. Про охрану не забыл. На итальянской полуторке сопровождали пятеро. Так что ожидал во дворце, занимаясь последними делами перед отлётом. Не хочу хвостов и долгов за спиной оставлять. К слову, в воздушном флоте всего два адмирала и числилось. Только братья Баталовы и всё. Теперь, думаю, кормушка для других адмиралов открыта. Из бездельников есть и такие. Числятся в составе, зарплату получают, но не работают. А тут и ордена можно просто так, не выходя из дома, заработать. Главное — числиться. И считают, что так и надо. Мне предлагали принять на службу таких, но я не подписывал переводы. Как командующий, вполне мог и делал. Это тоже одна из причин, почему подсидели. Только все наладил и заработало, и вот. Да пофиг, в столицу возвращаться до конца войны я не планировал. К этому и готовился. Впрочем, что было, то прошло. Я уже об этом не думал и планировал свои действия на новой должности. Не сказал бы, что Николай попал прямо куда надо но я уже все пережил и сейчас был вполне доволен новым назначением. А когда прибыли Альфа с Ольгой, мы пообщались. Ольга вскоре отдыхать направилась. Полет сложный был, по метеорологическим условиям шквальный ветер, а Альфа к своим наложницам. Чуть позже планировал к невесте, чтобы вечер освободить. На обязанности начальника штаба флота тот забил. После вылета вернулся, отдыхает, зам его пока тянул эту работу а завтра в штаб направиться, познакомиться с новым командующим. Мне лично, когда Бетто сдавал дела, тот не понравился. Не как человек, на вид он приятный такой, симпатичный, вежливый, а как офицер, типичный карьерист, но главное, предан Николаю как собака, видимо, потому тот сюда и выдвинул Что по Ольге? Чуть позже я к ней присоединился, и когда мы голышом лежали в кровати, я сказал, как ты поняла, мы полетим на юг, а не поедем на поезде. Значит так, дирижабль того же типа, что и «Орел», а ты его неплохо знаешь. Дирижабль мой личный, передавать в состав флота я его и не подумаю. Проведем его регистрацию на флоте, но не как дирижабль, а как паровой катер, тендер. Захотят отобрать, пусть этот тендер и забирают. Специально такой сделаю, с тем же номером. Уже дело принципа. Я слово себе дал, как сняли с командования флотом, что больше ни один цепелин не передам России. «Так вот, назначаю тебя его командиром. Пока перегонять будешь, там на месте окончательно утвержу». Бахерев назначение подтвердит. «Специфику службы ты знаешь. В кабинете у меня папки с делами офицеров, в основном девушек. Отберешь себе команду. Во время полета глянешь, чего каждая стоит. Палубную команду наберешь на месте. Задача, разведка, патрулирование, рейды в тыл противника. В тылу противника мои племянники действуют. Там спецоперация проходит». «Освобождать будут лагеря военнопленных. На тебе вывоз ценных специалистов. Поэтому по прибытии в Константинополь срочная задача построить десантный модуль. К сожалению, те, что есть у флота, я к рукам прибрать не смог. Не успел. Не сразу вспомнил о них, а потом поздно стало, так что готовься». Ольга, накинув халат, ускакала в кабинет изучать личные дела, а я потренировался на казачьих шашках с бойцом из охраны и стал собираться. Не так и много времени до отбытия осталось. Все документы на руках, уже ничего не держат. Кстати, сегодня и выяснил, почему такой странный приказ Николая вышел. не начальником разведки флота меня направляют. Именно командовать авиацией. Уже приказ подписан. Четыре дня как? Я потому о нем и не слышал. И авиация теперь это считает дельный род войск. Вот им ей буду командовать. Морскими летчиками. Там у Бахерева авиаотряд, я его командир. «Да там такой отряд, что и капитана первого ранга много. А тут целого адмирала посылают. Ничего, дотяну размеры отряда и до своего чина. Только непонятно, отчего меня на юг отсылают. Флот Бахерева не покидает особо Средиземное море. Хотя планировали отправить несколько линкоров на усиление Балтики, но решили не рисковать. В общем, бои там идут. Флот работает по побережью Греции, что оккупировали турецкие войска. Там генерал один не сдался». Как другие, вот он, усиленный австро-венгерскими войсками, отступая под ударами Кавказского фронта, все же пока держался. Флот работал по побережью. Но это так, бои местного значения. Какое-то движение есть, но не более. Балтийский флот и то активнее работает, не прячется на базах. Это еще Бахеревым заведено. И тот адмирал, что его сменил, менять ничего не стал. Только зима сковывала флот льдами. Хотя ладно, на месте разберусь. А так, мой автомобиль покинул территорию дворца. Были Альфа, он провожает. Ольга, вторая машина с охраной. На ней Денщик ехал. Да, у меня Денщик есть, старый матрос, Терентий. У Альфы свой. Еще будучи капитанами второго ранга, заимели. С тех пор они с нами, куда бы нас ни направили. Отъехали от города. Близнецы, оставив авто, ушли на километр в поле, благо ночь темная была. С тучами. Ветерок имелся, но не критично. Как бета достал дирижабль, он в его хранилище находился, судно стало сносить, веревка волочилась следом. Мы на машине догнали ее, и Альфа, уцепившись за деревянные плашки ступенек, успел подняться на борт и остановить дрейф судна до того, как его вынесло на деревья опушки леса. Машину, как достал из хранилища для погони за лестницей, так и убрал, и бета поднялся на борт. Дальше, включив прожекторы, вернулся к технике на дороге. Ольгу подняли с помощью скамейки, а вещи — грузовой сеткой. Потом Денщика поднял. Тот пожилой не стал его по лестнице гонять. На этом попрощались с Альфой, он спустился. И пока Ольга, поднимая судно, отходила, Денщик унес вещи в капитанскую каюту. «Самого его я устроил в четырехместной каюте для унтеров. Тут четыре койки, как в купе, одна над другой, узкий кубрик, столик только втиснули между нижними» и встроенные шкафы слева и справа от входа. Также назначил денщика коком. А то этого специалиста не было. Он начал инспектировать камбус, утвари, посуду, запасы продуктов. Я как раз их выложил из хранилища, пока «Альфа» перегонял судно к машинам. Даже тесто начал месить на утро. А мы перевели судно на другое поле, где ожидали офицеры. Что-то народу много. Да и транспорта, тех же пролеток, повозок. Похоже, офицеров провожали все, кто мог. Своих кровиночек всю родню собрали. Тут за 200 человек было, несколько авто. То, что погрузка на судно будет после наступления темноты, офицерам в приказе сообщили, так что ожидали спокойно. Вот так, светя двумя прожекторами, они вниз были направлены. Ольга и подвела судно к толпе. Остановив у края, дальше спустилась ниже. Люк открыт, но лестница поднята. «Я тут сам работал». Меня Денщик на скамейке спустил на землю. Кстати, ветропорыв был, судно начал крутить, но Ольга купировала и остановила это. Между прочим, это сложно. Тут можно запутаться в рулях и каким двигателям давать больше газа, а каким меньше. Но она справилась. Летая над Балтикой, «Орел» не раз попадал под боковые удары таких ветров. Так что набила руку. Дальше родные офицеров отошли, а я выстроил девчин, ни одного парня, только девушки. Действующие офицеры флота, точнее не сам выстроил, мне это не по чину, одному из мичманов приказал, а тут все мичманы. И та выполнила, доложившись и встав в строй. Дальше вот что сообщил. Приказом государя и главнокомандующего меня переводят на Средиземный флот командовать авиацией флота. Так как на мое место пришел адмирал Старой Закалки, то множество нововведений он отменит. Поэтому я принял решение забрать вас с собой для службы на юге. Этот дирижабль над нами мой личный, и пока я служу на юге, он будет со мной. команду у него нет, капитаном назначена мичман княгиня Баталова. Командой станете вы, получая опыт и практику на месте. Это будет впервые полностью женский экипаж. Кроме Кока, временно им назначен мой денщик. Капитан Баталова получила мое одобрение лично набрать оставшуюся команду палубных матросов, радиста и Кока. Сейчас я озвучу, кто какие должности получит на борту. Мичман Севастьянова, старпом и замещает боцмана. Мичман Кош, старший навигатор. Мичманы гареева Осваль, Тишкова, Васильева и Резина. Вахтенные офицеры. Мичманы Краснова, Давыдова, фон Бок и Воронова пилоты. Мичман Ульянова, старший радист. Мичман Широкова, старший механик. Мичманы Быкова, Гладкова и Долгий, судовые механики. Я уже назначил 15 офицеров из 17 в строю на должности. Теперь определил, кем ставлю двух оставшихся. Мичмана княгиню Яникееву назначаю старшим артиллеристом. Мичмана Ершову заместителем княгини еникеевой Дамы офицеров, в кают-компании на стене у рубки. На информационном плакате есть информация по вахтам. После расселения по каютам первой вахте принять управление судному у капитана, что находится сейчас в рубке. У вас 10 минут на прощание. Разойдись. Девушки, придерживая кортики, просто кинулись к своим. Между прочим, вооружены были все, на ремнях кобуры с револьверами. Стали прощаться, а я отошел к световому пятну от люка. Да, пока я общался со строем офицеров, гондоли подъезжали пролетки с личными вещами пассажиров, возничьи и слуги подавали их в грузовую сетку. А мой денщик поднимал и разгружал, снова спуская сетку. Так что дело на месте не стояло, там наверху разберутся, кому что принадлежит. Как раз погрузка закончилась. Я запретил много брать. Поэтому по две-три сумки или чемодану на каждую. Это еще немного. Я пообщался с некоторыми родственниками. Был и полный генерал от инфантерии в отставке. Правнучку провожал. Тому 86 лет. А еще ничего, бодрый. Тут пришлось извиниться, моего личного состава нет, придется самому офицеров поднимать наверх. Так что деньщик меня первым на скамейке поднял. Дальше уже я на подъемнике был. Скамейка длинная, да со спинкой. Двое сядут свободно, вот подвое и поднимал. Один щик сопровождал в каюта он уже знал, кого куда. Уточнял фамилии и заселял, выдавая постельное белье из кладовой. Девушки указывали на свои вещи в трюме, и тот переносил в каюте. Обычно дорожный набор с самым необходимым. По пути заскакивали в кают компанию. Да большая часть через нее и проходила. Это у механиков каюта на корме и изучали вахты, кому когда заступать. Некоторые переодевались. Да, форма у девушек женская, юбки, все по уставу. Комиссия все же разродилась, но по внутренним инструкциям воздушного флота, что я издал, на борту во время вахт они обязаны быть в брюках. Понятно, эта деталь униформы у них была. Переодевались и проходили на свои посты. Ольга сдала, наконец, управление вахтенному офицеру, о чем была сделана запись в новенький вахтенный журнал. кто-то отдыхал Кто-то уже спал, а судно поднималось. Навигатор прокладывал путь в сторону Константинополя. И вот дирижабль, отключив прожекторы, уходил на юг. Причем торопились. От столицы спешил орел. Видимо, сообщил кто-то глаза о вражеском дирижабле. К счастью, сбежали. Это то, что было с Беттой и его супругой. Вот у младших близнецов двух пар дела обстояли куда интереснее. Алексея те уже подняли на борт, еще днем. Я в это время Альфу с Ольгой из вылета встречал. Дальше полетели, пересекли передовую, когда стемнело. Бетта как раз у строя офицеров стоял. Рассчитал я так, чтобы темнота наступила. Днем они бы далеко не улетели, выловили и сожгли. Впрочем, наземные наблюдатели, видимо, засекли. Не помогла высота в 5000 метров, небо чистым было. ни тучки. Внизу суета происходила. Иногда прожекторы работали. Зенитки вот нет, не работали. Как ни спешили с их выделкой и формированием зенитных батарей, их все же было очень мало и направляли в основном на прикрытие важных объектов, поэтому не было в тылу передовой зениток. Есть ли только пулеметные от налетов русской авиации? Вот авиацию вызвать вполне могли. Может, и вызвали, но я увел дирижабль в сторону, меняя курс. Двигаться старались подальше от поселений, чтобы не сразу засекли. Что дальше было? За ночь ни одного трофейного дирижабля, к сожалению. Но и других трофеев хватало. Для начала обнаружили в глубине тыла противника эшелон, что двигался в сторону передовой. На нем техника была, а именно, 16 грузовиков «Даймлер». С крытыми кузовами, еще шесть, с полевыми орудиями в кузовах, сейчас чехлами закрытыми. Никак 75 мм. Круппа. Потом две зенитки в кузовах «Даймлера», спаренные зенитные пулеметные установки. Видимо, с этого автозавода выпустили всю технику раз одной модели. Было еще три штабных автобуса и два обычных пассажирских, и тоже с этого автозавода. Близнецы зависли. Судно двигалось на той же скорости, и Алексей, сняв выстрелом из винтовки двухчасовых, позволил Александру спуститься на платформы, где тот и убирал технику. Три вагона с запчастями и всем необходимым тоже очистили и улетели. Похоже, команда машинистов ничего не заметила. Уйдя дальше в сторону, я обнаружил аэродром. Это удивило. До передовой километров 100 было. Далеко разместили что-то. Однако шесть стоявших в линеечку самолетов ясно указывали, что это именно аэродром. Рассмотрели издалека. Охрана не засекла судно. Средние близнецы на велосипедах скатались и выяснили, что это тренировочный аэродром. Тут подготавливали немецких летчиков-новичков, прежде чем посылать их на фронт. Фронтовые летчики с опытом обучали их здесь заодно, отбирая себе напарников. Впрочем, пофигу. Я прибрал всю аэродромную технику и эти шесть новеньких фокеров. Это не истребители, двухместные разведчики. У наблюдателя пулемет, что защищал заднюю полусферу. Не задержались близнецы тут. Только двоих часовых сняли из револьверов с глушителями и через 10 минут уже катили обратно. малы их по пути подобрали и полетели дальше а двигались в Германию, городу Шверин. Я хотел авиазавод Фоккера посетить, заодно сделаю запас авиамоторов и для дирижаблей. Впрочем, не долетели, пришлось передневать, не добравшись до цели каких-то 400 километров. Зато посадку совершили недалеко от крупного железнодорожного узла, и я там приметил перед посадкой немало интересного. Как темнеть начнет, все четыре близнеца проберутся на территорию и действо поодиночке затрофеет то, что мне пригодится потом полетят дальше это все что с ними было на мой взгляд вполне неплохо автомашины 6 сау 5 зенитных систем еще три зенитки на аэродроме были 6 аэропланов 5 единиц аэродромной техники два мотоцикла и легковую машину что нашел на аэродроме даже не считаю это так бонус кстати всю автотехнику что числивый за моим дворцом в столице я забрал в хранилище а иначе заберут Сейчас уже довольно жёстко забирали всё в армию. Призывали её, так сказать, причём с шофёрами. А на мне где сядешь, там и слезешь. Пусть ищут. Хотя, конечно, с дирижаблями я дал маху. Столько передал и безответного выхлопа. Ещё и понижение получил. Я запомнил. Это всё произошло за ту ночь, что Бетта с супругой офицерами на дирижабле летели к Чёрному морю. Кстати, название судна получила. «Народный мститель» о чем была сделана запись в вахтином журнале. Ольга не возражала, хотя удивилась. Меня же позабавило такое название. Вообще, народные мстители тут и там начали появляться из разных революционных ячеек. Будет охота на ловца. Заодно Николая понервирую. Он их не любит, отца взорвали. Да я же не раз летал над вражескими территориями, что видел, то и наносил на карту. Встречал и строения, опознанные мной, как лагеря военнопленных. В Генштаб о них докладывал. Вот этой ночью, пока средние и малые близнецы летели в Германию, обнаружил три новых лагеря. У меня их на карте не было. Вообще нужно информированного языка брать, чтобы не тыкаться в разные места, а сразу начать освобождение с офицерских. Откуда мне знать, где офицерские, где рядового состава? Может, они смешанные? Как-то не интересовался. Вне сферы моего интереса было. Впрочем, ладно, ночь прошла неплохо. С утра завтрак, старпом еще вчера инспектировала камбус и подтвердила перечень блюд на утро. Да и на весь день тоже. Малые спали, у них ночной образ жизни. Альфа тоже встал, после завтрака вот был в штаб, где написал прошение о переводе на юг отправил главнокомандующему через фельдъегерскую связь. Ждем ответа. Народный мститель двигался дальше, уже тысячу километров пролетели Скорость невелика, В районе 70-80 километров в час просто ветра попутно встречались. А мы не торопились. Ольга с командой знакомилась и работала с ней. Формировались из девчат орудийные расчеты, четыре. По два на борт получилось. Уже тренировки начали. Напомню, на борту в трюме шесть орудий двух разных калибров. В бою другие члены экипажа, что не заняты управлением судна, займут свои боевые посты у пушек об Бета весь день занимался учёбой, раз есть такая возможность и свободное время у него. Ведь все девчата обучены именно управлению судном. Была одна, радиосвязью интересовалась, любительница. Её радистом и поставил. Другая — моторами. Старшим механиком стала. Навигатор едва справлялась, слабо по знаниям и опыту. Вот и проводил уроки с перерывом на обед и ужин. Да и не всех учил. Некоторые спали после ночных вахт, другие — на вахте. А Ольге велел раз в неделю менять девчат на должностях, переводить механиков в пилоты, артиллеристов в механики и так далее, чтобы осваивали все специальности. Знали их от и до, как и положено офицерам. Она и сама плавала, но основы знала. А для капитана этого достаточно. Он отдает приказы, что Ольга и делала. Пусть поначалу нервничала, впервые все, но постепенно освоилась. Видела, как себя капитан Орла вел и сейчас старалась его копировать. Со стороны на это смотреть оказалось забавным. Да и ордена носит Ольга среди девчат единственная, а это серьезно поднимало ее репутацию и авторитет. Тем более за дело дали, а не за то, что муж адмирал. Список понесенных противником от Орла потерь выкладывался в газетах. Не каждая пехотная дивизия или боевой надводный корабль таким похвастаться мог за все время службы. А у них такие удачные дела за один вылет. Ольга в девяти участвовала. Ее капитан уже два ордена получил. Точнее, один получил, второй ожидает. Почему Ольге так мало, понятно. Она там мелкая сошка. По остаточному принципу. Обычно капитаны и получают все почести. Теперь у Ольги есть шанс проявить себя. И та это отлично понимала. Вон, ночью долго благодарила за такой подарок. Ладно, дела идут, день прошел неплохо. Правда, пришлось обходить грозовой фронт в районе Царицыно, отчего потеряли время. Но я уже говорил, что меня это не волнует. Так что продолжали путь. Девчата тренируются и обучаются. Альфа работает в штабе, ожидая ответа на свое прошение. Средние и малые близнецы под вечер проснулись и встали. Умотала их ночь, отсыпались. Алексей уже на походной горелке готовил завтрак. Омлет, хлеб поджаривал. Молока запас был. Нормально все. Разве что Альфа за этот день ответа от Николая так и не получил. Ладно, ждем. Вот так день и пролетел. Для меня довольно быстро. Хотя обучение девчат немного вымотало, но ничего, осваивали семимильными шагами. и Еще бы, они же использовали это оборудование и управляли судном, учаясь на собственных ошибках. Да и я показывал, где эти ошибки. Также все за день успели пройти практику в навигации, высчитывая наш маршрут. Урок показал, что не того мичмана я навигатором поставил. Были и получше. Но менять не стал. Смысла нет. Учеба же шла. Через неделю навигатор так и так сменит свою должность на другую. Как стемнело, Бетта уже вскоре спал. Действительно устал. альфа еще нет. Посещал невесту. А вот средние с малыми уже двигались к станции. Она в пяти километрах была, и когда стемнело, проникли на территорию. Трофеев изрядно было, даже честь через общее хранилище всех близнецов Альфи перекидали, у него почти пустое. Припасы ему передавали, немало продовольствия на складах было. Тут, похоже, запасы целой армии хранили. По припасам, ладно, дело нужное, но добыли. Главное, шесть санитарных автофургонов с красными крестами на базе грузовиков «Бюсинг». Новенькие, на площадке для разгрузки нашли и увели, Плюс еще два десятка грузовиков трех разных типов и 22 легковые машины. Два трактора на гусеничном ходу и один на колесном. Вот он прицеп имел. Из техники все. К сожалению, броневики не попадались. Зато 106 станковых пулеметов МГ-08. Солидно боезапаса к ним, к пушкам, что прошлой ночью взяли. Те самые САУ к зениткам. Плюс орудия Народного Мстителя. Тут тоже запас снарядов ограничен, пополнили. «Неплохо так. На одном складе нашли баллоны с водородом. Запас какого-то дирижабля. Не пустые баллоны, прибрали. Два часа провели на территории станции и складов. После этого, отъехав на машине, достали дирижабли и полетели дальше. За ночь успели посетить авиазавод, незаметно прибрав со склада готовой продукции 216 моторов разных типов. Были и такие же, как у меня на дирижаблях. Разные запчасти к ним, плюс 12 фокеров». Это был тип Е. Одноместные расчалочные монопланы-истребители. Готовые к передаче армии. Вооружение установлено, но я успел раньше. Также и автотехникой тут пополнил запасы. Самое главное — дирижабль у мачты. Это боевой. Двигался на восточный фронт с ремонта. Алексей его в хранилище убрал. Место у него было. По средним и малым близнецам это всё. Они едва успели от города отлететь километров на 50 в сторону побережья Балтики, убрав судно, стали дневать. В планах у меня пару подлодок у немцев увезти посвежее. И пока хватит. Может, эсминец какой. Бахереву подарю. Если у одного из близнецов Александра, например, освободить хранилище, перекидав трем другим до полного, то уйдут. Так что это планы на следующую ночь. А мы продолжали полет, миновав уже Крым. Под нами Черное море было. Альфа поработал, принимая припасы. Ему из-за этого пришлось попрощаться наспех с невестой и ее родителями и искать укромное местечко. Добычи много было. Тот два часа принимал. Нормально, справились. А следующим утром народный мститель подошел к Константинополю. Там была причальная мачта. Ее еще возмездие использовал. Нас встречали, я предупредил. По радиостанции вышел на связь со штабом флота, так что порядок. Сам Бахерев приехал со свитой. Так что, когда я спустился, даже обнялись. Несколько месяцев не виделись. Два будет. На войне это большой срок. Да и вернулся уже в другом чине, с орлами на погонах. Встреча была торжественной, с оркестром. Многие офицеры с интересом изучали команду дирижабли, что выстроилась на свободном месте. Женщины в форме — это тут новинка. Ольга представилась Бахереву и по его просьбе представила остальных. Вот старый казак. У самого молодая жена и маленькая дочка от туда же закручивая усы, явно старался покрасоваться. Были там среди мичманов красавицы и немало. Породистые кобылки. К слову, многие помолвлены, а одна так замужем. Ничего, служат. Немного пообщавшись, мы с Бахеревым отправились в штаб. Денщик мои вещи перевезет в дом, что мне с супругой выделят. После исхода турок свободных домов в городе в достатке было. И их предприимчивые люди перехватывали. Флот тоже застолбил несколько десятков, заселяя офицеров. Кстати, как я понял, мне дом тот же вернут, в котором Бета с Альфой жили, пока тут находились. Чуть позже Ольгу туда привезут, как служебную машину поставят. А пока катили, не без интереса осматривался. Чуть изменился город. Мусора нет после боев. Поврежденные дома заканчивали ремонтировать или сносить, уже городовые работали. «Дворники, немало людей в военной форме. Видно, что город взят под контроль, и тут уже все русские живут. В штабе небольшой банкет был, пообщались. Кстати, штаб Кавказского фронта неделю назад покинул Константинополь, переместившись ближе к передовой. Иначе командующему фронтом пришлось бы представляться. Правила такие. Я с Бахеревым довольно долго общался. Тот описывал перспективы флота и моего положения». Авиаотряд есть, но раскидан по разным местам авиагруппами. Кстати, у флота есть авиаматка, ну или гидротранспорт. Но вот он как раз не мне подчиняется, а флотским. У меня наземные силы. Поговорили насчет перспективы постройки первого нормального авианосца в Николаеве, но Бахерев меня отговорил. Да и честно признаться, у меня и у самого этим заниматься желания не было. Попросил того отправить запрос о переводе к нам на Юг Альфы, А то что-то второй день уже. А вести Николая нет, обещал сделать. Хорошо посидели. Дальше буду входить в курс дела и работать. А вот летную школу все же придется открыть. Да поработать по лагерям военнопленных. Надо заказать срочную постройку двух модулей. В общем, работаем.